Ров медленно поднялся с места и отрицательно покачал головою. Нет, судары моим, сказал он решительно, на такое дело нет вам моего благословения. Это уж уголовщина и называется дело мокрое. Смертоубийство есть. Да ведь мы все ему же как бы получшие, поспособнее хотим, оправдовался рыжий. А потому, ежели обокрасть его, всё равно скоски повесится, руку на себя наложит, без капитала ему ровно что не жить. А мы ему же в облегчение поддакнул Фомушка, от великого греха душу его стариковскую освободим, да ещё мученческий венец приятие сподобим, по крайнейсти кончина праведная. уж быть себе кощуно эда кому быть кончено кирюшкиной кобыле попомни моё словом кирюшкино кобыло инструмент на котором наказывали плетьми выстучал пальцем о край стола Викулич. И благодарности мне своей не несите. Не надо мне, не хочу я с крови благодарность принимать. И не знаю я вас совсем, и про дела ваши не слышал. Советов я вам не давал никаких, слышите? Это как вашей милости угодно будет, мы и втроём повершим, а за вами уж будем благонадёжны. Не прошумете, коли ничего не знаете, это верно, сказал Гречка, запирая двери за ушедшим Викулычем. Как же вершать-то станем? Кто до да кто? совещался Фомушка, относясь к обоим товарищам. Я и один покончу, дело не трудное, вызвался Гречка. Барахтаться чай не будет, потому стар человек. Да ведь в первой падика. Что ж, что в первой? Когдашь не будь привыкать-то надо, а вось граблюха не дрогнет рука. Так надо бы поскорей, не по тяжелой почте, а со шафеттой бы отправить. Чего тут проклажаться? После завтра утром раненько часов едак в шесть и порешу. А чем полагаешь решить-то? По любопытству ублаженный. На храпок. Взять его за горлец. Да, дослать штуку поддушец, чтобы он, значит, не кричал к по крову. Голову на рукомойни к самая вольготная будет зарезать. Завершил Гречка, очень выразительно махнув себя поперек горла указательным пальцем. Глава одиннадцатая. Фига. Условились так, что Гречка 1 отправится на дело, покончит кухарку и старика, заберёт все наличные деньги и все драгоценности, которые могут быть удобно затпрятаны за глиняющие в карманы мехов же и тому подобного крупного товара забирать не станет, чтобы не возбудить в ком либо разных подозрений. И с награбленным добром явится в сухаревку, в известную уже непроходную отдельную комнату, где его будут поджидать фомушка с фомушка Дили... з и ковым, и где при замкнутых дверях произойдёт полюбовный делёж. Сговорившись таким образом, товарищи расстались. Два человека уходили с сухревки в совершенно противоположном настроении духа и мысли. Кое во чёрта я стану делиться и из-за чего, размышлял Гричка, направляясь в ночлежный Вяземского дома. Один дело работать стану, Один, пожалуй, мне ноги жрать, а с ними делись? Нет, брат дудки, шалишкума в Саксонии не бывало. С большим капиталом от судей праведных отделаемся, как не отделаться нашему брату. И нам же удаётся. А ежели нет, так по крайней нисти, знаешь, что за себя в органил, за себя и конфуз принимаешь. Всё же так обидно. Коль клёво сойдёт, Латы заладим. Ты прощай, значит, воспрекрасная мать России. Морген фри но с утри, а вы, ребята, тёплые, сидите в сухлявке, дожидаетесь. Так вот я сейчас к вам взял да и пришёл. Как же? Игричка махнув рукой, очень выразительно свистнул. А Иван Иванович сильно волновался и беспокоился. Убить человека не то, что обокрасть. Стало быть, очень опасное дело, если сам патриарх возмутился и от благодарности даже отказался. Акнут, а Сибирь. Иван Иванович колотила нервная дрожь в каждом проходящем заде его человеке, он подозревал погоню. Думалось ему, что их подслушали и теперь догоняют, схватывают, тащат в тюрьму. И он ускорял шаги, торопясь поскорее убраться от мест близких к Сенной площади, стараясь незаметнее затеряться в уличной толпе. А сам по минутному всё оглядывался, ёжился и вздрагивал каждый раз, когда опережавший прохожий, не взначай задевал его рукавом или локтем. Для бодрости он зашёл в кабачок и порядочно выпил. Но водрость к нему не возвращалась. В страшнейшей ажитации, словно бы преступление уже было совершено, закутался он с головой в одеяло и чутко прислушивался к каждому звуку на дворе, к случайному шлёпанью чьих-то шагов, к стуку соседских дверей и всё ждал, что сейчас арестуют. охотно соглашаясь принять пассивное участие в воровстве, Он уже сался мысли об убийстве. Замечателен факт, что многие мошенники, считая простое воровство ровно ни во что, признавая его либо средством к пропитанию, либо похваляясь им как удалью, с отвращением говорят об убийстве и убийцах. Потому тут кровь, она вопиет и в душе человеческой один токмо Бог волен и повинен. Такое настроение мыслей, сколько мне удавалось заметить, господствует по большей части у мошенников, не успевших ещё побывать в тюрьме. Ибо мошенник до тюрьмы и тот же мошенник после тюрьмы два совершенно различных человека. И для этого последнего убийство уже является делом очень простым и обыкновенным, как факт удоли или кратчайший путь к наживе. Так цивилизует мошенника наша тюрьма. И в этом нет суровно ничего мудрёного, потому что тут уже человек приходит в непосредственное и постоянное соприкосновение с самыми закоренелыми злодеями. Впрочем, об этом предмете и подробнее и нагляднее читатель узнает впоследствии. Наконец Иван Иваныч заснул, но и во сне ему не легче было. Все эти брючки и фрачки, все эти пальто с искрой, о которых он столь сладостно мечтал, представлялись ему забрызганными кровью. Вот это. на фрачке Морденкина кровь, а на жилетке Кухаркина, а это ваша собственная Иван Иванович, господин Зеленков, говорит ему квартальный надзиратель, и видит Иван Иванович, что везут его раба Божиева на колеснице высокой с сапочётом великим к Смольному затылкам. Кириушка в красной кумачевой рубахе низкий поклон ему отдает, пожалый, мол, Иван Иваныч, господин Зеленков, к нам за эшафот на нашей кобылке поездить, наших минок покушать, да не позволите ли нам ваше тело бело порушить? И трясет Иван Иваныч злая лихоманка. Чувствует он, как ему руки, ноги до да шеи у под загривком крепкими ремнями перетягивают, как его полохи кренделим перегнули до да тонкую белую сорочку пополам разодрали, и редко-редко размеренно стучает серчишка Иван Иваныч, словно помирать собирается. вынул Кирюшка из мешка красное кнутовище и слышит Иван Иванович, как зловеще посвистывает что-то на воздухе. Это значит, Кирюшка плетью играет, руку свою разминает и зловчается, допробует, да хорошо ли пробирать будет. А серчишка Иван Ивановича всё тише, дореже да ёкает. Ничего-то глазами своими не видит он, только слышит, что молодецкий разошелся по эшафоту, собачий сын Кирюшка изычным голосом кричит ему: берегися, жгу! Сердце Иван Иваныча перестало биться, замерло, словно бы висело оно там внутри на одной тонкой ниточке, и эта ниточка вдруг порвалась. Он проснулся в ужасе, весь в холодном поту. Господи, спаси по мило всякую душу живую, крестясь, прошептал он трепещущими губами. Нет баста, будет уж такую муку мученическую терпеть. Глянул Иван Иванович в окошко, на дворе еле-еле свет начинает брезжиться. На какой-то колокольне часы пробили 6. Ровно через сутки покончит его сердешного. человека зарежут подумал он и при этой мысли снова задрожал всем телом иван вамчи скорёхоньков вскочил с постели оделся и трижды перекрестившись вышел со двора теперь уж он знал как ему быть и что надо делать бывали ли вы когда-нибудь рано утром в конторе квартального надзирателя помещается она по большей части в надворных флигелях. Подоматься в неё надобно по чёрной лестнице, а уж известно, что такое у нас в Петербурге эти чёрные лестницы. Входите вы в тёмную прихожую, меблированную одним только кривым табуретом либо скамьёй, да длинным крашенным ларьём, на котором в бессоримонной позе дремлет вестовой какой-нибудь Максим Черных или Хама Перерепенко. во время жабдения этого черныха или перерепенку можно застать обыкновенно либо за крошкой махорки, либо за портняжниченьем над старыми заплатами к старому мундиру. Следующая комната уже называется конторой. За двумя или тремя покрытыми клеёнкой столами сидят в потёртых сюртуках, а иногда в афрах три-четыре чиновника. подбородки небриты, в голосах хрипло, и физиономии помяты. Надо полагать, с перепою до да с недосыпу. И украшены эти физиономии по большей части усами в знак партикулярности, ибо владельцы этих усов занимаются здесь письмоводством приватно, то есть по найму. Двое из небритых субъектов занимаются за паспортным столом, заваленным отметками, контрамарками, плакатами и медиками. Один субъект с серьёзно нахмуренной физиономией, обхмелить хочется, очевидно, напускает на себя важности, ибо он прописывает почпорта. И под командой у него состоит целая когорта дворников в шерстяных полосатых фуфайках с рассыльными книгами в руках. Другой субъект физиономия меланхолическая занимается копчением казённой печати над сальным агарком. Он очевидно под началом у первого, который небрежно и молча с начальственным недовольным видом швыряет ему бумагу за бумагой для прикладки полицейских печатей. Другой стол ведет входящие и исходящие. За третьим помещается красноносый письмоводитель, постоянно почему-то одержимый флюсом и по дому подвязный белым платком. Он один по преимуществу имеет право входа в кабинет самого квартального надзирателя. Обстановка этого кабинета обыкновенно полуофициальная, полусемейная. Старые стенные часы в длинном футляре, план города Санкт-Петербурга на первой стене, портрет царствующей особы, Наконец, посредине комнаты письменный стол с изящной чернильницей, контора довольствуется алавянными или просто баночками. На столе свод полицейских постановлений завершает обстановку официальную. Обстановка неофициальная заключается в мягком диване и мягких креслах, в каком-нибудь про стеночном зеркале, у которого на столике стоит под стеклянным колпаком какой-нибудь солдатик из папье-маше с ружьём на караул, да в литографированном портрете той особы, которая временно находится во главе городской администрации. Этот портрет имеет целью свидетельствовать о добрых чувствах подчинённости квартального надзирателя и потому с переменной особ переменяются и портреты.